Глава одиннадцатая. Действие и противодействие. Эпизод 1. Ярик. Солтерн неотрывно смотрел на узел. Его значение привлекло его внимание сильнее, чем огромное сборище сил вдалеке. Как и должно. Когда он повернулся ко мне, на его лице была написана «агония неопределенности». Он подавал все больше и больше надежд, как капитан, но теперь столкнулся с решением, выходящим далеко за рамки его ранга. «Нужно его уничтожить?» — спросил он у меня. «Кем он меня считал? Какими магическими прерогативами наделял?» Я сомневался, что у нас были средства уничтожить транспортный узел, пушки на стенной турели нужно было опустить ниже горизонтали, чтобы стрелять на таком расстоянии. И казалось, оборонительные системы были разработаны с тем расчетом, чтобы избежать нанесения себе таких ран. Даже если бы нам это и удалось, у меня было столько же прав отдать приказ, сколько и у него». Тем не менее, даже когда я признал эти истины, я обнаружил, что думаю не только о своих непосредственных обязанностях, но и об империтивах войны. Если бы видел возможность уничтожить пути, сделал бы я это? Да, сделал. Без колебаний. К черту последствия, которые могут постичь меня. Отдельный человек не важен. Важен лишь символ. Ничто из того, что пронеслось в моем мозге, не принесло бы пользы Солтерну. «Ему нужно было уметь принимать решения и предпринимать действия. Ему была нужна моя помощь». «Нет», — сказал я ему, — «я не выражал убеждения, только напоминал о простых реалиях. Неужели он думал, что мы сможем нанести хоть какой-то значительный урон оставшимися ракетами и гранатами? Нам нужно добраться до полковника Гранаха и доложить о ситуации. Наладьте вокс, капитан. Остальное неважно». Позади нас, на Талусу, продолжали падать снаряды, как будто враг хотел сравнять город с землей и избавить себя от нужды захватывать его. Из-за оглушающего ритма было трудно разговаривать. Я обернулся на городской холм, пока Солтерн и рядовой Гевион, воксоператор, пытались наладить связь. Мы не знали, кто выжил. Я представлял себе худшее, глядя, как горит и падает Толоса. Ужасный свет ее мученичества даже сейчас сияет на фоне поднимающегося рассвета. Если полковники погибли, думал я, если мы все, что осталось, что тогда? Тогда мы спустимся и займем транспортный узел, а когда прибудут еретики, сотворим с ними нечто кошмарное. Купол дворца эклезиархии гордо вырисовывался на фоне неба. Его окутывал дым, но симметрия не нарушалась. Он пережил бомбардировку. Или все снаряды прошли мимо, или он их отразил. Его массивный образ давлял над городом и взывал к нашему долгу и вере. Мое сердце трепетало. Здание было важнее продажного дурака, обитавшего в нем и считавшего своим домом. Это была вера, облаченная в архитектуру. Это была непоколебимая вера и бдительность императора. Он не мог пасть, как и мы. «Я кого-то поймала!» — крикнула Гевион. Она сдвинула амбушюру в сторону. «Полковник Гранах?» — спросил Солтерн. «Нет, сэр!» — через мгновение отозвалась Гевион. Она подняла неуверенный взгляд. «Сестра Базилиса говорит от имени сестры супериор Сетена. Как удалось до них достать? Они установили пост связи на вершине купола. Меньше помех. И оборудование лучше, не без горечи», — сказал Кортнер. «Они могут связаться с другими нашими единицами?» – спросил Солтерн. «Думаю, да, сэр». Солтерн кивнул и дал Гевион короткий отчет о ситуации. Никто не колебался, но я заметил, как нечто мелькнуло в их лицах. Я знал, что это было, потому что сам ощутил проглоченная гордость. Необоснованная роскошь, на этот раз настоящая». То, что адепта Сароритас и адептус Астертес смотрели на скромных солдат имперской гвардии свысока, было символом веры. Яростная святость сестер битвы и измененная физиология космических десантников возвышали этих воинов на сверхчеловеческий уровень. Сетена и ее взвод не развенчивали это впечатление. Теперь мы должны были подтвердить их мнение о том, что гвардии нельзя доверить завершение этой задачи без помощи их командования укол стыда пронесся по всей роте, содрогнулся каждый. Возможно, они ожидали грядущих унижений после победы в войне. Я и дальше стану утверждать, что тогда ни у кого не было сомнений в неизбежности нашей победы. Нас серьезно ранили. У баронов было преимущество. Но все это не имело значения. Фактом оставалось то, что мы победим еретиков. Альтернатива не рассматривалась. И все же мы многого не знали. Было нечто, чего мы и представить не могли. Но оно все равно поджидало нас. Шаг за шагом мы восстанавливали связь с нашими разрозненными войсками. Шаг за шагом возвращалась координация наших сил. Шаг за шагом мы находили тишину. От Серафа все еще не было ни слова и шаг за шагом приближалось нечто худшее, чем подходившая осада. Эпизод второй. Расп Из окна Моглева он видел достаточно. Ванзин об этом позаботился. Никакой тайны в этом не было, никакого сокрытия тактики. Ванзин гордился своей войной и был уверен, что Расп никогда не сможет предпринять ничего против. Поезд пересекал большую наносную долину, идя в сторону основного массива войска барона. Первые несколько часов Ванзин держал его в заднем вагоне, где через панорамные окна и потолок открывался полный вид на разорение Талусы. «Я рад, что ты смог кое-что увидеть, пока было темно», – прокомментировал барон. Он указал на светлеющее небо. «Днем мы теряем множество лучших цветов. Это была издевка, само собой». Расп не хотел доставлять Ванзину удовольствие своим ответом, но ему нужно было понять, что случилось с его другом. Чем лучше он знал, кем стал Ванзин, тем больше шансов дать отпор. Чем больше гнев требовал ответов, тем больше требовала и печаль. Она требовала сведения счетов. Хотела знать, как солдат, которого он считал другом на десятках полей сражений, превратился в человека, ценившего красоту смертей тысяч невинных. В человека, сумевшего столь убедительно носить маску того, кем он был раньше. «Зачем?» – спросил Расп. Ванзин отвернулся от горящего города. «Зачем?» – он склонил голову. «Я что, настолько непонятно объяснил?» «Я знаю, почему ты воюешь с Вангенхаймом». Хотя он задавался вопросом, было ли это правдой. У него были подозрения, что политика Мистраля предоставила средства, но не причину для конфликта. «Но то, что ты сказал, раз замолчал больше для эффекта, чем в искреннем замешательстве. Несколько дней назад ты совершил правдоподобный поступок для восстания, и все равно остался бы верноподданным императора. То, что я вижу сейчас, не что иное, как непристойность». Ванзин пристально смотрел на него. Его улыбка становилась все шире, и показалось, что череп вот-вот проступит сквозь плоть. «Как ты это называешь, Симеон?» – спросил он. «Это должно быть тонко? Ты пытался разозлить меня? Или вывести на откровение?» Барон приблизился и наклонился так, что между их лицами оставалось не более пары дюймов. Он продолжил говорить с жуткой ухмылкой. «Мне нет нужды защищать свои мотивы», — рыкнул он. «Я ими горжусь, и между нами не будет секретов, друг мой. Никаких уловок, больше нет. Хочешь откровения? Я многими с тобой поделюсь». Он выпрямился и вернулся к окну, за которым стремительно расстилался пейзаж. «Очень скоро мы прибудем к первому из них», — произнес Ванзин и бросил взгляд на Распо через плечо. «Хочешь знать, что это будет?» «Ты дал понять, что расскажешь!» «И расскажу!» Он подошел к двери, ведущей в следующий вагон, и единожды стукнул по ней. Та открылась, впустив двух охранников. На них были ливреи дома Ванзин. Расп внимательно рассмотрел их, когда они расковывали его ноги. Хотя они и не носили культистские мантии, было в их одежде что-то настораживающее. Через несколько мгновений Расп понял, что именно. У них был герб Ванзина на груди, три вертикальных копья на фоне горы. Копья привлекли внимание Распа. Вид древков был изменен. Работа была точной, детальной и с расстояния незаметной, за исключением беспокойства ей создаваемого. Еще ближе Расп увидел, что древки больше не были прямыми. Они извивались по всей длине, исказились. Расп подумал, что они были идеальным символом того, чем стал Ванзин маской преданности и веры, скрывающей глубокую, смертельную скверну. Стоило заметить изменения, Распу показалось, что от древков расползались нити, будто бы гниение расползалось все дальше и дальше. Он осознал, что тень, павшая на Ванзина и других баронов, прогрессировала. Возможно, некоторые из людей, сражавшиеся под этими знаменами, все еще считали себя верными слугами императора. Другие же отвернулись от его света. Коварство символизма беспокоило Распа. Ванзин, может, и выставлял себя как лидера баронской войны, но лорд-комиссар сомневался, что он запустил процесс восстания. Здесь имела место иная сила. Она подчинила Ванзина, использовала его, как он использовал тех, кто был под ним. Охрана подняла по на ноги. Его ноги онемели за долгие часы неподвижного сидения, и он почти упал. С руками, скованными спереди, его провели в голову поезда через полдюжины вагонов, заполненных вооруженными людьми и культистами. Впереди шел ванзин, принимая приветствия и поклоны как должное. Передний вагон был почти таким же, как и задний. В нем было удобное сиденье для барона и кресло с кандалами для пленника. Верхнюю часть вагона составляла пласталь. Единственным отличием была скрытая консоль управления. Перед ней стоял еще один охранник и смотрел вперед. Он был настолько неподвижен, что его трудно было заметить. Конвой пристегнул Распа к его месту, и теперь он был обращен лицом к армии. Ванзин развел руки, чтобы объять перспективу своей мощи. «А это...» — сказал он... «Урожай, что пожал, глупый кардинал!» У Распа на языке вертелось слово «лжец», но, к его удивлению, в этих словах барона была правда. Возможно, подумал Расп, Ванзин так одурачил его, потому что он сказал много того, что вовсе не было ложью. Возможно, устроенные Вангенхаймом игры с властью подтолкнули Ванзина к восстанию и ереси, или, по крайней мере, ослабили сопротивление. Как бы там ни было, поезд проезжал над результатом этих игр. На Толосу надвигалась армия. Она шла не со стороны гор, где находилась твердыня барона, а со сторон крупнейших ульев мануфактурумов. Колоссальное промышленное производство Мистраля обернулось против его политического и духовного центра. Сотни артиллерийских орудий двигались через долину. Они шли по плодородной почве, и их шаги ранили землю, превращая ее в грязь. Бесчисленные тысячи бойцов шли между василисками. Расп не видел среди них дисциплины. Там не было никакой организации. Когда поезд проезжал над войсками, он увидел мутное пятно знамен и пеструю коллекцию униформ и мантий. Он видел толпу, но не армию. Но у толпы была единая цель, и цель эта была мрачной. Расп не смог скрыть своего презрения. «И это ты зовешь армией?» «Но Ванзина это не задела». «Нет», — ответил он, — «я зову это потопом. Имперские войска на Мистрале вскоре утонут». Теперь он произнес это. Имперские войска. Перспектива была ясна. Он воспринимал Империум как других. Расп нашел это разъяснение полезным. Враг обнаружил себя». «Думаю, мы тебя удивим», — сказал он, сделав акцент на «мы». Ванзин довольно повел бровью. Он жестом указал на Василиски. «Я согласен, что наши мануфактории ограничены в производстве артиллерии. Наши немногочисленные танки было непросто получить. Но я уничтожил вашу базу. Ваших танков больше нет, как и воздушной поддержки. У вас осталась только пехота». «Ваше неповиновение привлекает, и я не ожидал от вас ничего меньшего, но на самом деле старайтесь лучше». «Империум проиграл, и ты это знаешь. Даже если ты возьмешь Толосу, что тогда? Конец? мистраль твой? Он уже мой!» Расп не сомневался, что в какой-то степени это было правдой. Пусть у экклезиархии и были обширные земельные владения, они были переданы сельскохозяйственным и горнодобывающим предприятиям. Там не было поселений. Население Мистраля жило на земле баронов. Расп не хотел верить в то, что все гражданское население подверглось порче, но главной властью в жизнях обычных мистральянцев было дворянство. Рука эклезиархии находилась на расстоянии, и ее власть исчезнет быстро, стоит только поразить нервный центр Талусы. Духовное влияние уже ослабло благодаря самому Вангенхайму, и без поддержки будет слабеть дальше. Расп не доверял вере толпы. Но все это не имело никакого значения. Мистраль не мог исчезнуть из Империума без последствий. «И сколько ты собираешься здесь править?» — спросил Расп. Сколько, пока небеса не почернеют от челноков и дропподов, То, что ты сегодня начал, не закончится здесь. Конечно, нет. Ванзин заговорил с рвением. В его глазах сверкнул фанатичный огонек. Это только начало. Здесь, на Мистрале, друг мой, существует истина, но она не должна оставаться здесь. Кого бы Империум сюда не послал, они разнесут истину по всей галактике. Какую истину? «Увидишь! В свое время!» Ванзин повернулся к охраннику перед консолью управления. «Следующая развилка!» — сказал он, и охранник кивнул. Ванзин снова посмотрел на Распа. «Нужно продолжить твое наставление!» Охранник повернул какие-то рычаги вправо. Поезд содрогнулся от резкого поворота. Теперь он направлялся на запад, а после на северо-запад. Они ехали в сторону гор. «Куда мы едем?» «Домой!» ответил Ванзин. «В Каратар! Мне нужно открыть тебе столько истин!» Эпизод 3. Ярик «Нет», — сказал Гранах. — «мы не будем взрывать узел. Он, может быть, нам нужен». Он указал на пятно на горизонте, ползущее к нам. Кроме того, враг его не использует. Пехота шла пешком, сопровождая артиллерийские орудия. «Мы не знаем, все ли это их силы» заметил Беннегер. «Нет», — согласился Граных. — «не знаем, но если нет, то отправка передовых сил Моглевам не принесет большой тактической пользы». «Что насчет их линий снабжения?» — спросил я. «Мне было понятно желание Гранаха сохранить узел. Он мог быть полезен для организации контратаки. Нам все еще не удалось установить связь с базой». Мы не знали о состоянии основной части наших сил, но если там у нас еще оставались какие-то возможности, то способ быстрого соединиться будет бесценен. Но все же я рассматривал эту возможность как весьма гипотетическую, скорее проблеск надежды, чем стратегический шанс. В действительности же на нас надвигалась осада, и у осаждающих была крупная железнодорожная сеть для доставки подкрепления и боеприпасов полковник, ни один снаряд не падает рядом со стенами. Враг явно не хочет случайно повредить рельсы. Этот узел очень важен баронам». «Это риск, который мы предпримем», — согласился Гранах. «Я возражаю, полковник». Из ВОКСа донесся голос Сетена. «Мы собрались вокруг передатчика, чтобы сестры битвы участвовали в принятии решений насчет обороны города. Большая часть городского контингента полка собралась у стены». А от по-прежнему не было ни слова. Никто не видел и инквизитора Крауса с начала процессии. Сестры битвы оставались во дворце. Эту необходимость диктовали долг перед реликвией, святость места и его стратегическая важность. Я слышал разочарование в голосе Сатена. Оно появилось лишь частично из-за решения Гранаха. У нее не было желания оставаться за линией фронта. «Мне очень жаль, что мое решение не нашло вашего одобрения, сестра-супериор», сказал полковник. Я поразился, насколько близок он был к откровенному сарказму. «Но это мое решение». В ответ тишина. Он прочистил горло. «Вместе с тем у нас еще одна проблема». «Тоннели», сказал Беннегер. «Именно. Еретики ушли именно этим путем. И также могут вернуться». Командир танков побарабанил пальцами по бедру. Он был напряжен. Лишенный своих машин, он плыл по течению. «Что вы предлагаете?» Спросил он Гранаха. «Спуститься под землю и подождать их там?» «Со всем уважением, полковник», — сказал я. «Это будет невозможно. Там сотни километров тоннелей. Мы их не удержим». «Тогда мы просто тратим время», — заключил Беннегер. «Раз врага не удержать, так впустим их». «Оставить город?» Ужаснулся Гранах. «Тактическое отступление». Беннегер беспокоился, готовый сорваться с места. Здоровяк просто излучал вибрации нервозности. «Нет смысла оборонять то, что уже потеряно. Мы уходим из города, доходим до базы, перегруппировываемся и даем пинка этим паразитам». «Мы не знаем, существует еще база или нет», — напомнил ему Гранах. «Никто город не оставит», — сказала Сетена. «Поступай, как знаешь, солдат» она явно обращалась к Беннегеру, лишив его ранга и гордости. Но будь готов ответить за свои действия или позором на всю эту жизнь, или на суде после ее конца. Беннегер отреагировал лишь подергиванием пальцев. «Мы отстоим, город!» Сказал ему Гранах настолько мягко, насколько позволяла барабанная дробь артиллерии. «Как?» – спросил Беннегер. «Запечатаем тоннели», – предложил я. о Беннегер повернулся ко мне. «А вы знаете расположение всех входов в тоннеле, комиссар?» «Нет?» «Жаль. На секунду мне показалось, будто вы сказали что-то полезное». «Он прав», — сказала Сетина. «Спасибо, сестра», — начал Беннегер. «Не ты», — поправила она. Пока Беннегер брызгал слюной, Гранах произнес. «Я не вижу иного выбора». «Толоса — наша единственная оборонительная позиция. Но нельзя допустить, чтобы враг подобрался к нам под ноги». «Мелких набегов не будет», — сказал я. «Силы врага не станут заниматься саботажем. Это вторжение. Им нужно быстро провести большое число солдат на позиции. Маленькие тоннели для этого бесполезны». «По крайней мере, поначалу», — согласился Гранн. Он повернулся к Беннегеру. «Возьмите три роты, обыщите все возможные подвалы» поднимитесь по склону и проинформируйте гражданских. Они в любом случае станут скрываться на нижних этажах зданий. Возможно, мы сможем найти подземные маршруты вовремя. Поиск во время бомбардировки. Беннегер одарил его безумной улыбкой. — Вы ублюдок! Вы знаете об этом? — Я ублюдок со стажем. — Как и я! — Беннегер ткнул пальцем мне в грудь. — Пойдете со мной, Ярик, — сказал он. — Будете пожинать плоды своих светлых идей. Эпизод четвертый. Серов. Когда он очнулся, вокруг гремел гром. Гигант молотил по земле. Удары отдавались в костях. Сэров открыл глаза, щурясь от солнечного света, и поднялся на ноги. Он вздрагивал от каждого удара снаряда. Они падали часто и довольно близко. Сэров начал выбираться из воронки. Здесь бой закончился. Он остался один. Вокруг лежали трупы. Он почти добрался до уровня улицы, но затем оглянулся и заметил, что задняя часть воронки была вертикальной. Перед ним были остатки здания, стоявшего здесь до того, как культисты взорвали его. В стене виднелось отверстие. Сэров поддался зову инстинкта, полез обратно по обломкам и прошел по дну воронки к дыре. Она круто уходила в землю. Сначала сэров счел ее совершенно черной. Ему нечем было посвятить, и он уже было собрался развернуться и уйти, но после его ослепшие глаза привыкли к темноте, и он заметил в глубине слабый свет. У него не было ни взвода, ни приказов, но нечто взывало к его любопытству, и он ему поддался. Сыров осторожно спустился, опираясь правой рукой о стену. Через минуту глаза начали привыкать. Спустя несколько метров проход перешел в широкий тоннель со множеством веток, что вели обратно на поверхность. Он догадался, что именно так культисты ударили по мартисианцам со стольких углов. Впереди главный тоннель изгибался вправо. Свет исходил из-за поворота. Серов пошел дальше. Идти было легко. Поверхность была ровной, без каких-либо препятствий. Здесь легко могло пройти большое количество людей. За изгибом свет исходил от единственной люминесцентной полоски на потолке тоннеля. Этого было достаточно, чтобы видеть дальнейший путь. Впереди виднелся свет другой полоски. Здесь тоже что-то началось. Свет со стены был таким слабым, что едва ли можно было полагаться на периферическое зрение. Серов заметил начертание линий, рун, змей, призрачное движение. От их вида болела голова и стыла кровь. Тайное строительство этого прохода само по себе было тревожным, а время и усилия, приложенные, чтобы начертать ритуальные знаки на стенах, тревожили еще больше. Идти дальше смысла не было. Ему нужно было вернуться к полку и предупредить их. Он остановился и хотел было повернуть назад, когда услышал вздох. Звук эхом разнесся по тоннелю, боль отразилась от стен. Через несколько секунд, в промежуток между двумя очень медленными и тяжелыми вздохами, звук повторился. Он исходил от темного пятна левой стены. Серов приблизился. Там был еще один проход. Он заглянул внутрь. Свет рюма полоски едва пробивался туда. Перед ним расстилалась бесконечная серость, но ему удалось различить помещение. Там на полу лежало тело. Серов немного помедлил, а после пополз к нему. Нащупал плечи фигуры и вытащил человека в главный тоннель. Его руки и ноги были связаны. Одежда и отражающая броня превратилась в лохмотье, а лицо представляло собой такое месиво крови и синяков, что Серову понадобилось несколько секунд, чтобы узнать Крауса. Инквизитор был едва в сознании. Серов развязал его, взвалил Крауса на плечи и потащил обратно к дневному свету. К тому времени, как они дошли до поверхности, Краус стал подавать признаки жизни. «Поставьте меня!» — сказал он. Серов подчинился. Краус схватился за плиту, чтобы не потерять равновесие. Он уже не был похож на человека, каким представился для мартисянского полка на приеме Вангенхайма. Ему сломали нос, левый глаз так заплыл, что Серов не был уверен, что там все еще было глазное яблоко. Краус сплюнул кровь и от земли отскочил зуб. Он выглядел так, будто его отработали силовым кулаком. Но стоило ему выпрямиться, заносчивость из его поведения никуда не делась. Его правый глаз сверкнул. В половине блока от них забежал снаряд и врезался в фасад здания. Серов вздрогнул. Краус воспринял продолжающееся опустошение войны так, будто это оскорбляло его личную честь. «Расскажите, что происходит», — сказал он. «Всегда пожалуйста», — подумал сэров. «Я был без сознания», — сказал он. «Мы сражались с небольшими восстаниями, прежде чем меня вырубило». «Где ваши подразделения?» «Везде». сэров жестом указал на трупы. Он оглянулся на вход в тоннель. «Куда он ведет?» «Не знаю, хотя его назначение понятно». Краус сделал паузу, когда бомбардировка достигла еще одного крещенда в непосредственной близости. «Вокса нет, как я понял». Сэров покачал головой. «И я понятия не имею, где сейчас остаток полка». Краус захромал обратно к тоннелю. «Тогда у нас мало вариантов. Идем». Самонадеянное командование инквизитора было отвратительным. Сэров прикусил язык и последовал за ним. Краус прав. Им нужно было выяснить природу угрозы и по возможности обезвредить ее. Внутри они ненадолго задержались, чтобы дать глазам привыкнуть. «Вы меня ненавидите», — сказал Краус. Сыров знал, что лучше не лгать. «Не вижу, как это относится к делу. Все, что я хочу знать, относится ко мне». Инквизитор пошел дальше. «Вы не ответили на мой вопрос». «Это не было вопросом». «Простите меня, Инквизитор», — сказал сыров, «но не могу представить, что вам это впервые Я не жду, что меня будут любить. Я ожидаю страха». «Меня не радует, но и не совсем удивляет, когда мне сопротивляется человек, возомнивший себя властью, вроде вашего товарища Ярика. Вы скажете мне, что это такое?» «Мне не стоит вас ненавидеть», — ответил срф удивленный собственной готовностью обрушить сарказм на этого человека. «В конце концов, всем, что у меня есть, я обязан инквизиции». Они достигли поворота и пошли к первой люмополоске. Впереди ждали руны. «Не понимаю». Сказал Краус: Среди моих приятелей в школе Прогениум у меня были привилегии. Я прекрасно помню обоих родителей. Мне было шесть, когда они умерли, я все равно не в тюрьмах Инквизиции. Они проходили мимо помещения, где оставили Краусы. Отметки на стенах, пульсировавшие серым в уголках глаз Серофа, извивались и непрерывно тянулись в расстилавшуюся впереди тьму. Ему казалось, будто он идет в объятия. Серов смотрел прямо вперед, сопротивляясь заразе, жаждавшей разъесть его душу. Его неприязнь к Краусу дала ему фокус, чтобы сосредоточиться и укрепить свою личность. «Я удивлен, что вас допустили в школу, сказал Краус. «Трудно представить, что нашлось место для отпрыска еретиков. Места и не было, мои родители не были еретиками, но это выяснилось уже после их смерти. Хотите сказать, что их арест был ошибкой?» Для Крауса такое утверждение казалось откровенной несуразицей. «Вовсе нет. Я глубоко уважаю таланты Инквизиции. Я имею в виду, что они связались не с той политической фракцией в не то время». Краус хмыкнул. «Вам никогда не приходилось применять особые санкции своей должности, так ведь?» «Нет. Это мое первое назначение. И какое отношение это имеет к чему-либо?» «Мне интересно, способны ли вы на это?» У вас предрасположенность видеть невиновность вместо вины. Мне нетрудно увидеть твою вину в наглости и фанатизме, подумал Серов. Я знаю свой долг и свои клятвы, пробормотал он. Они прошли мимо второй люмополосы. Рисунки на стенах больше не напоминали объятия. Это был клубок. сэров напряг плечи. Ему казалось, будто полосы сдвигались за его спиной. Краус поднял руку. сэров застыл. Через мгновение он тоже это услышал. До них дошло эхо походных сапог. Множество. И что-то еще. «Это что, двигатель?» Спросил сэр.